Она падает в обморок, — рассуждал сам с собой Сэм в большом замешательстве. И почему только эти молодые создания устраивают обморок и как раз в тот момент, когда не следовало бы это делать? Послушайте, молодая девица, мисс Костоправка, миссис Уинкль, не надо! Оживила ли Арабеллу магическое имя мистера Уинкля, или прохладный свежий воздух, или смутное воспоминание о голосе мистера Эллера, значения не имеет. Она подняла голову,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 — А мистер Уинкель регулярно извелся от отчаяния, мисс. — воскликнула Рабелла, подходя к забору. — Вот именно, а -а -а, подтвердился Прошлой ночью мы думали, что нам придется надеть на него смирительную рубашку. Он бесновался целый день и говорит, что если не увидит вас до завтрашней ночи, с ним приключится что-нибудь очень неприятное, или он раньше утопится. А-а-а! «Не может быть, мистер Уэллер!» — воскликнула Рабелла, сжимая руки. «Он так именно и говорит, мисс!» — возразил Сэм. «Он человек своего слова, и, по моему мнению, он это сделает, мисс, да. Он все узнал о вас от Костоправа в очках». «От брата!» — воскликнула Рабелла, смутно распознавая его в изображении Сэма. ну хорошенько не знаю, который из двух ваш брат, мисс!» — отвечал Сэм. «Тот, что погрязнее!» «Да-да, мистер Уэллер», — сказала Арабелла, — «продолжайте, пожалуйста, поторопитесь». «Ну так вот, мисс, он обо всем узнал от него», — сказал Сэм. «И по мнению хозяина, если вы с ним не повидаетесь очень скоро, костоправ, о котором мы говорили, всадит ему столько свинца в голову, что повредит развитие этого органа, даже если его потом положат в спирт». «Ах, что мне делать? Как предотвратить эту ужасную ссору?» — воскликнула Арабелла. Подозревают, что тут виной более ранняя привязанность. Вот в чем дело, — отвечал Сэм. — Вы лучше повидались с ним, мисс. — Но как? Где? — вскричала Рабелла. — Я не смею уходить из дома одна. Мой брат такой недобрый, такой сумасброд. Я знаю, каким странным может показаться мой разговор с вами, мистер Эллер, но можете мне поверить, я очень-очень-очень несчастна. И бедная Рабелла заплакала так горько, что у Сэма проснулись рыцарские чувства. — Может показаться очень странным, что вы со мной разговариваете об этих делах, мисс, — сказал Сэм с большим жаром. — Но я одно могу сказать. Я не только готов, но с удовольствием сделаю что угодно, только бы все уладилось. И если для этого нужно вышвырнуть из окна любого из костоправ, я готов. С этими словами Сэм Уэллер, подвергая себя неминуемой опасности слететь с забора, засучил рукава, чтобы продемонстрировать свою готовность немедленно приступить к делу. Как нелестно было такое проявление доброго чувства, Арабелла решительно не захотела, неведомо почему, как подумал Сэм, воспользоваться им. Сначала она настойчиво отказывалась подарить мистеру Инклю свидание, которого Сэм так трогательно добивался. Но, в конце концов, боясь, как бы их беседу не прервало нежелательное появление третьего лица, она быстро дала ему понять, несколько раз выразив свою благодарность, что такая возможность не исключена, и она, быть может, придет в сад завтра вечером, часом позже. Сэм прекрасно это понял, и Арабелла подарив его одной из обворожительнейших своих улыбок, грациозно удалилась, оставив мистера Эллера весьма восхищенным ее чарами, как телесными, так и духовными. Спустившись благополучно с забора и не забыв посвятить несколько минут своим личным делам по тому же департаменту, мистер Эллер, не теряя времени, вернулся в гостиницу «Кустарник» где его длительное отсутствие вызывало различные предположения и некоторую тревогу. «Мы должны быть осторожны», — сказал мистер пиклик внимательно выслушав рассказ Сэма. «Не ради нас самих, но ради молодой леди. Мы должны быть очень осторожны». «Мы», — повторил мистер Уинкель с подчеркнутым ударением. Негодующий взгляд мистера пиклика. Вызванный тоном этого замечания мгновенно смягчился, и на лице его появилось свойственное ему благодушное выражение, когда он ответил «Мы, сэр, я буду вас сопровождать». «Вы?» — воскликнул мистер Уинкль. «Я», — коротко ответил мистер Пиквик. Согласившись на это свидание с вами, молодая леди сделала естественный, быть может, но все-таки очень неосторожный шаг». «Если присутствовать при встрече буду я, ваш общий друг, который настолько стар, что может быть отцом обоих, голос клеветы никогда не посмеет коснуться ее имени». Глаза мистера Пиквика сели чистой радостью, вызванной его собственной предусмотрительностью, когда он произносил эти слова. Мистер Уинкль был растроган таким деликатным уважением к молодой протеже своего друга и пожал ему руку с чувством почтения, граничившего с благоговением. — Вы должны идти, — сказал мистер Уинкль. и я пойду, — сказал мистер Пиквик. — Сэм, приготовьте мне пальто и шарф и распорядитесь, чтобы завтра вечером экипаж был подан заблаговременно. Мы должны быть там вовремя мистер Уэллер притронулся к шляпе в знак повиновения и удалился, чтобы сделать все необходимые приготовления к экспедиции. Карета явилась пунктуально в назначенный час, и мистер Эллер, усадив должным образом мистера Пиквика и мистера Уинкля, занял место рядом с кучером. Они вышли из экипажа, как было условлено за четверть мили до места свидания, и, распорядившись, чтобы карета ждала их возвращения, решили пройти оставшееся расстояние пешком. Именно на этой стадии их предприятия мистер Пиквик, улыбаясь весьма самодовольным видом, извлек из кармана пальто потайной фонарь, который он приобрел специально для этого случая, и великие достоинства которого он начал объяснять мистеру Инклю, пока они шли по дороге, к большому изумлению немногих прохожих. «Я бы себя лучше чувствовал, если бы у меня было что-нибудь в этом роде во время моей последней ночной экспедиции в саду. Правда, Сэм?» — добродушно сказал мистер Пиквик, поворачиваясь к своему слуге, который шел сзади. «Славные штуки!» «Если уметь ими пользоваться, сэр», — отвечал мистер Эллер. «Но если вы не хотите, чтобы вас видели, мне кажется, что от них больше пользы, когда свечку потушишь». Мистер Пиквик, по-видимому, была озадачен замечаниями Сэма, ибо он снова спрятал фонарь в карман, и они продолжали путь молча. «Сюда, сэр», — сказал Сэм. «Позвольте, я пойду вперед. Вот этот переулок, сэр». Они вошли в переулок, где было довольно темно. Мистер Пиквик раза два вынимал фонарь, который бросал перед собой яркий короткий сноп лучей шириной около фута. На него очень приятно было смотреть, но, казалось, он отличался способностью делать окружающие предметы темнее, чем они были раньше. Наконец они добрались до большого камня. Тут Сэм предложил хозяину и мистеру Инклю посидеть, пока он пойдет на разведку и убедится, что Мэри их ждет. Пробыв в отсутствии минут пять-десять, Сэм вернулся и доложил, что калитка открыта и все спокойно. Следуя за ним крадущимися шагами, мистер Пиквик и мистер Уинкель вскоре очутились в саду. Здесь каждый произнес по нескольку раз fourteen! но никто из них, казалось, не имел сколько-нибудь ясного представления о том, что делать дальше».